Глава седьмая «Позволь мне уточнить кое-что», — говорит Фрэнсис, пока мы друг за другом выходим из кабинета английского. «Значит, это Джина должна заткнуть свою огромную пасть?» «Ха-ха!» «Да, должна, — бормочу я, помахивая розовой запиской, теперь и от миссис Кларк, почему я получил выговор, а от Джина нет». «Джина никогда ни во что не вляпывается», — говорит Фрэнсис, как ни в чем не бывало. «Она делает так, чтобы другие вляпывались». «Серьезно?» «Блестящее наблюдение, Фрэнсис, а я-то и не знал». «Дашь посмотреть?» Тедди берет записку и читает вслух. «Причина наказания — плохое поведение на уроке, оскорбление одноклассницы». Фрэнсис кивает. «Это было очень даже оскорбительно. Ты прикалываешься, — говорю я, — не было...» Я могу оскорбить гораздо хуже. Например, я мог бы сказать Тедди, твоя мамаша такая жирная, что когда она заходит в лифт, он всегда едет вниз. Хи-хи. А твоя мамаша, — говорит Тедди, — такая волосатая, что ей приходится брить себе лоб. Мы уже готовы были сразиться в беспощадном поединке, твоя мамаша такая, как вдруг Фрэнсис перебил нас. Парни, — говорит он, тыча куда-то пальцем, — «Зацените!» Я оглядываюсь по сторонам, заценить что? У шкафчиков присосались друг к другу Люк Бертран и Эми Векслер. Мэт Гровер устроил Питеру Хинклу аттракцион турбо труселя а та странная девчонка, чье имя я никак не могу запомнить, снова расписывает себе руки. «Единороги такие красивые!» «А парни вонючки!» Другими словами, все как обычно. «На что нам смотреть-то?» — спрашиваю я Фрэнсиса. «Да на витрину», — говорит он. В школе номер 38 есть две выставочные витрины. Одна около кабинета директора Николса, наполненная всякими пыльными трофеями, унылыми наградами за конкурсы по правописанию и древними фотками баскетбольных команд — Что у них за форма? Такое чувство, что они играют в трусах. Но вот вторая витрина и правда клевая. Там мистер Росса размещает наши лучшие поделки. А в центр он выставляет работу самого одаренного ученика. Там даже есть вывеска. В центре внимания. Если ты оказался в центре внимания, значит мистер Росса как бы говорит всем «Это лучший художник нашей школы». О, вот же оно. Если в центре внимания какое-то творение моих рук, значит, предсказание сбылось, я всех превзошел, и я бросаюсь к витрине, стопудово там мои пластилиновые пингвины. Не, тут просто рисунки. Да, тупые рисунки. Настало время разбора полетов с Нейтом Райтом, художественным критиком. Натюрморт, Кен. «Неплохо, Кен, но строгать доски у тебя получается куда лучше. Горцующий пони Аманда. Не хочу тебя расстраивать, Аманда, но больше это похоже на сосиски с ножками. Портрет моей руки Тамми Ка. <связывая> Не знаю, как эта рука Тамми, но вторая твоя рука рисует так себя. А, и посмотрите, кто в центре. Опять выпаливаю я». Он в центре уже второй месяц подряд. Старый башмак, Артур. «Что ж, ты должен признать, — говорит Тедди, прижавшись к стеклу, — это классный рисунок». «Нормальный, — шмыгаю я». «Нормальный?» — не унимается Фрэнсис. «Да он же юный Пикассо». «О, серьезно? С каких это пор Пикассо прославился рисованием башмаков?» «О, а вот и наш герой дня». «Клёвый рисунок, Артур? Спасибо вам большое!» «Да-да, все обожают Артура. Это нечестно. Но почему он у нас звезда изобразительного искусства?» «Я нарисовал миллионы картин, которые в тысячу раз лучше, чем его идиотский башмак. Вот, например, обед Нейта. Динозавр гонится за учительницей по обществознанию. Вы только посмотрите. В моей картине есть все: действие, напряжение». Вероятное, кровопролитие. Она тоже заслуживает быть в центре внимания, как и картинка Артура, настало время официального протеста. Мистеру Россу, можно задать вопрос про нашу витрину? Что ж, класс, А теперь. Э, ну это у меня сейчас нет времени на праздные вопросы. Что, праздные вопросы? Праздные вопросы? Что такое праздные? Отвали на это. Нам нужно делать кукольные головы. Кукольные головы? Мне сейчас надо думать о кукольных головах. Это беспредел. Я поглядываю на дверь. Витрина всего в паре шагов. Если мистер Росса не хочет выставлять мой рисунок в своей вонючей витрине, я сам это сделаю. Ози, чтобы покинуть класс, требуется разрешение учителя. Фрэнсис уткнулся в инструкцию по изготовлению головы. Как сделать кукольную голову? Шаг первый. Надуйте воздушный шарик и туго его завяжите. Шаг второй. Окуните в клейстер полоски нарезанной газеты. Шаг третий. Полностью оберните шарик полосками, дайте подсохнуть. «Эй, Фрэнсис!» — он с подозрением косится на меня. «Почему ты говоришь шепотом? Тише шикую я на него!» Мне нужен отвлекающий маневр. — Какой еще отвлекающий маневр? — Любой, — говорю я. Просто отвлеки мистера Роса на пять-десять секунд. За это время я все успею. — Успеешь что? — заводит Фрэнсис свою занудную пластинку, но я шикаю на него. — Мистер Росса недалеко от нас. Я одариваю Фрэнсиса взглядом, который значит буквально следующее. Если ты действительно мой лучший друг, ты мне поможешь. Он в ответ одаривает меня взглядом, который означает «Ты придурок, ну что поделать?» «Старый добрый Фрэнсис!» Я пробираюсь к двери, жду, когда Фрэнсис примется за свою часть плана. «Упс!» Шарик вылетает из рук Фрэнсиса и по сложной траектории пролетает по классу. «Идеально!» Пока все лопаются от смеха, а мистер Росса пытается их успокоить, я выскальзываю... И воля, я уже стою перед витриной, это было даже слишком просто. Теперь мне нужно просто приоткрыть дверцу, и я прилеплю свой рисунок прямо поверх рисунка Артура. Ха! Это что? Издевательство? Заело! Я дергаю и дергаю, но ничего не происходит. Тык-тык-тык-чпок, и тут отваливается ручка ходыщ. Но ничего себе, это было громко, надеюсь, никто... — Не слышал. — Прости, Нейт, но ты не оставил мне выбора. — Догадайтесь, что мистер Росса достал из заднего кармана. — Ага, маленький розовый блокнотик. — После уроков навестишь миссис Червицке. Я смотрю на листочек, который он мне протягивает. Он даже ничего не написал в графе «Причина наказания» просто нарисовал грустную рожицу. «Высокохудожественно».